Глава двадцатая. Истина где-то рядом. Вторник, 1 ноября 2022 года. Время 06.13. Жестковаты тут кроватки. Я что, в казарме или общинном доме? Да уж. Комната отсталых оказывается не очень комфортабельное место для ночевки. Два десятка двухъярусных кроватей, тусклая лампа, раковина и небольшой туалет. Всё. Выходить из комнаты запрещено, а ведь на каждом этаже свои помещения. Говорят, на пятом чуде не свои люксовые номера для задержавшихся в школе. Но все равно ночевка в них считается за шкваром. Жаль, что вызывать маршрутку после девяти невозможно. Школа каждый день консервируется. Сам не видел, но говорят, что даже заборы по периметру подключают к электрическому току. А после недавнего теракта стало еще строже. Почти до трех ночи нас с неграм Гекару допрашивали, по крайней мере, меня точно. Куда пропал он, я не знаю. Но в комнате отсталых он так и не появился. Прощай, мой скользкий черный бро. Уж не знаю и, наверное, знать не хочу. Тут вопрос в другом. Ему приказали привести меня к фрагорам? Встаю, начиная приседать под определенным усилием и углом, пару сотен раз, пока ноги не начинают отваливаться от боли. Самый приятный момент моего плана по укреплению мускулатуры. В Аргоне я уже забывал, что такое боль от того, что ты становишься сильнее. На двухсот приседаний я не дотягиваю. Ноги подкашиваются, и я валюсь на пол. Плохо, слишком рано. Со скрежетом в зубах и улыбкой на лице встаю, опять приседаю. В идеале бы изнурить не только ноги, но пока проверим мой метод только на них. Еще через сотню приседаний я решаю остановиться. Не хватало только порвать что-нибудь от усердия и ненормальной любви к боли, тренировке. тренировки. Сажусь на кровать, достаю с кармана ласточку пять, выпиваю. Концентрация зелья маленькая, почти не тошнит. Зато мышечные микроразрывы ног должны зажить намного быстрее. И не придется несколько дней еле передвигаться на ватных ногах. Вот значит, каким образом все зелачи в таком возрасте поголовно бугаи, будто родились со вздутыми трицепсами и бицепсами. Правда, и живут они меньше. что и мне грозит, если буду каждый день холестать по ласточке. Ровно в семь мой покой тревожит чьи-то шаги за закрытыми дверями. Уверенные, быстрые, ритмичные. Знаю только одного человека с такой походкой. Дверь открывается. Худощавый и длинноволосый заместитель директора, кажется, похудел еще сильнее. Вот только обманываться этой худобой смертельно опасно. «Георгий Александрович!» Сидя на полу, развожу я руки. «Очень рад вас видеть. Выглядите все так же уставше». «Мне рассказали, что произошло», — замирает на месте заместитель директора. Смотрит на меня. Мы допросили Гекару. Он все рассказал. Я удивлен. Каждого ученика мы проверяем строжайшим образом плоти до прабабушек и самых отдаленных друзей. И он оказался кристально чистым. Ничего не связывал его с мутантами фрагорами из областей. Киваю, не отвечаю. Понятно, что Гекару рассказал все и про меня в том числе. Заместитель директора стоит ровно, даже не двигается. только глазами меня сверлит. Наконец вздыхает, потирает виски, опустив голову. «Я не буду тебя спрашивать, что тебе нужно от нашего заброшенного склепа и почему у тебя кот семей Гведичи. Только твоя однокурсница Анет могла его знать. Меня интересует другое, и прошу поправь меня, если я где-то в чем то не так понял Гекару, Константин. Он подходит ближе, садится на кровать, смотрит на меня чуть добродушней». Ты забрал из заброшенного склепа что-то, что хотели заполучить фрагоры, верно? Что это? Удивляюсь. Да, мало вы мне скажете. Склеп на территории школы. Полагаю, ты знаешь, для чего нужны склепы. Если Анна Гвидича дала тебе код, то уж точно рассказал об их предназначении. Приподнимаю уголок гумбы. Читерные место силы для знатных особ. Как-то так, верно. Прошу об этом не распространяться. Последствия будут для тебя плачевны. И даже мое безграничное терпение лопнет. Вот уж точно. Лояльность заместителя директора давно вызывает у меня огромные подозрения. Я столько раз вляпался в передряги, но он на все смотрел сквозь пальцы. Спрашивать его, откуда такая забота, я не хотел, пока меня это устраивало. Но моя паранойя уже крутит пальцем у виска каждый раз, когда дело касается меня и заместителя директора. Мол, эй, первый хранитель, а тебе нормоль, да? Ничего не смущает? «Меня вообще много чего смущает, например, тело дрыща». «Не отвечаю». Георгий Александрович переспрашивает. «Что ты нашел в склепе?» хм, «Его тон и взгляд говорят мне, что если я совру или дам хоть набег на то, что елю, то замдеровская лояльность может резко вернуться ко мне задом». «Ладно, все равно без понятия, что с этой сухой мумией делать. А уж если фаргором этот обробок так нужен, а мне не очень, то держать его у себя по принципу, а вдруг это великий артефакт, я не собираюсь». Проще отдать его им, чтобы чуток поумерить был на меня». «Чей это мумифицированный палец?» «Ты серьезно? Дергается щека заместителя директора. Определенно. Указательный?» Кивая, Похоже, он понимает, о чем речь. Тишина. Настолько погружённого в себя зама я еще не видел. Наконец он спрашивает. «Ты его уже кому-то отдал? Или он еще у тебя?» «У меня, но не со мной». Директор подозрительно щурится. «Странно, что он еще у тебя. Но тогда ты должен отдать его мне, Константин. Или сдерживай, чтобы не фыркнуть?» «Это вряд ли. Это не шутки, Константин», — повышает голосом, серьезно спрашивая. «А я разве смеюсь? Ты же знаешь, что это та...» Запинается, смотрит на меня, щурится еще больше. «Или не знаешь?» «Не отвечаю». Я знаю только то, что это сушёный, разрядившийся палец, способный пополнять ману. Но вряд ли имеется в виду именно это. Хм, поразительно. Теперь я совсем в недоумении. Если бы ты искал пазлы для какого-то влиятельного, вроде новосов или вильтешафт, то тебе бы точно о таком рассказали. И ты передал бы им палец сразу, как только его нашел, а не хоронил бы столько времени. Пожимай плечами. Георгий Александрович будто постарел еще на 20 лет. Спрашиваю, не особо рассчитывая на честный ответ. «Это вы отправили узкоглазого папашу?» Директор лишь слегка ведет глазами в мою сторону. «Кто-то куда-то отправлял какого-то узкоглазого папашу?» «Понятно. Точнее, непонятно. Либо зам врет про лжепапу Ли, либо у него все отлично с актерским мастерством». «А мне вот непонятно», — вздыхает он. «Значит, ты ничего не знаешь?» и «Именно, ничего не знаю», — резко перебиваю я. И самое время всё мне рассказать, заместитель директора. Все, что происходит вокруг. Думаете, я настолько тупо не понимаю, что ваши методы со мной весьма гуманны и лояльны? На вашем месте я бы придумал десяток способов выдрать из меня информацию, обмануть, перехитрить. Но все ваши подходы мягкие, а моё брыкание вы чуде не игнорируете. Я давно прощипываю рамки дозволенного в школе и понял, что прощаются мне много. Когда я рассказал вам, что знаю пазле, вы ведь засомневались в моих словах, верно? Но не стали сильно докапываться, а просто отпустили меня. И к этой теме больше не возвращались. А история с похищением. Вы задействовали гипноз, вельзели, а потом решили просто спрятать меня в лесу с ненькой-доктором. Когда я заканчивал, в помещении становится слишком тихо. Ты так и не посетил психолога, как я велел. Понятно. Откровенничать со мной не будет. Что ж, это предсказуемо. Не посетил. Так что это за палец, вы мне расскажете? или мне выставить его на аукцион на черном рынке и проверить, кто сколько предложит. Хотя нет. Если его хотят Фрагора, то, пожалуй, отдам им. Может, тогда не передуман грызть мне глотку. Заместителя эта мысль явно коробит. Это было бы глупо с твоей стороны. Но тогда, если поделитесь со мной информацией, то, возможно, я отдам этот кусок мумии вам, но ну, или в худшем случае оставлю себе, а не передам вашим врагам. Замечая опасный блеск в глазах зама, решаю уточнить. «Ах да, если вы меня убьете, то палец рано или поздно найдут. И это будете точно не вы». Заместитель директора трёт вздыхает. «Скорее всего, это палец правнука одного из пяти. Один из пяти. Так называют пятерых старцев, что вывели мир из новой смуты. Явили, создали одаренным засуды, ограничивая им силу. Если бы не это, то смута бы продолжилась. И, скорее всего, от мира ничего бы не осталось. Магия против технологического атомного оружия. В такой войне нет победителя, Ее цена и так велика. Сегодня треть мира непригодна для жизни. А ведь говорят, что успели использовать лишь процент от атомного арсенала мира. Продолжение будет?» Многозначительно поднимая брови. «Я понимаю, что вы по моему лицу хотите увидеть какие-то эмоции, но не будем юлить. Да, я и правда без понятия, о чем речь. Если бы ты и правда работал на кого-то влиятельного...» то знал бы, что ключ к местоположению пазлов кроется в биологическом материале первых из пяти, Константин. Ты что, и правда одиночка? Ни на кого не работаешь? Пожимаю плечами. Я же вам говорил, вы не верили. Я и сейчас верю в это с трудом. Ладно, слушай, к сожалению, об этом и так знают больше, чем мне хотелось бы. Когда мы узнали, чей труп хранится в нашем склепе, то тут же извлекли все тринадцать тел оттуда, а сам склеп на всякий случай опечатали. И для меня остается огромной тайны, как целый кусок плоти отвалился от трупа и остался в склепе. А ведь в описании тела написано, что указательный палец отсутствовал изначально, и... Перебиваю. Похоже, в ваших рядах предатель, работающий на Фрагора. Он подделал документы, а при транспортировке тела оторвал палец и оставил его в склепе, чтобы забрать позже. Заместитель кивает. Я тоже так думаю. И это сужает круг подозреваемых. Уверен, я скоро узнаю, кто это сделал. Тишина. Может, мне и кажется, но я точно слышу, как мозг зама работает с удвоенной силой. Наконец, он перестает пялиться в пол, встает с кровати, ходит туда-сюда. Так а вот, значит, что забыл выходить на территорию школы, а я ломал голову. Теперь и все стало на свои места. Гайкару построил взрыв. Очень умно, кстати, подстроил. Не каждый может обмануть систему безопасности школы. Ага, я заметил. За мной тоже не каждый может проследить. Как он это сделал? Пока неизвестно, но у фрагоровцев есть свои методы, не сомневайся. Они отличаются от обычных одаренных, Константин. Недолгая пауза. Пользуясь моментом, встаю. Прошло не так много времени, а ноги будто неделю отдыхали. Отлично. Спрашиваю. Получается, что по этим биоматериалам можно найти пазлы, верно? Достаточно лишь найти потомков стариков, верно? И изучить их кровь или что-то еще. Типа того. Каждый клан что-то знает о таких людях, но оберегает эту информацию, как самое ценное сокровище. Возможно, мы бы и смогли собрать пазл, если бы объединили знания. Но глянь на историю. Человечество не умеет объединяться. Каждый тянет одеяло на себя. Думаю. И много таких людей, этих потомков. Достаточно. В нашей школе, по крайней мере. Заместитель директора улыбается чуть язвительней, чем положено в такой ситуации. например дети семяки бы возможны потомки одного из пяти челюсть хочет упасть но я в ту же секунду упоминаюсь э эм... георгий александрович задорно смеется ну ты же интересовался почему я с тобой вожусь вот тебе и ответ правда есть множество как ты выразился срез и методов которые я не использовал и да не переживай твои крови у нас давно в достатке как и многих других потенциальных потомков кроме тебя о и еще Патрик Эдвай, с которым тебе не повезло столкнуться лбами, тоже потенциальный потомок одного из пяти. И в узких кругах он этого не скрывает, считая, что это его защитит. Ведь он крючка к оружию, аристократ из клана. В открытую с таким связываться тяжело. Заместитель директора неодобрительно морщит лоб. Я слушаю, из всех сил стараясь не выражать никаких эмоций на лице. Про семью Киба знаем только мы, и стало. По нашим сведениям, даже Джун Синачи не в курсе. Предполагаю, что глава семьи Киба скрыла это от своего клана. Так что ты должен был тихо и спокойно отучиться, ни в чем себе не выдавая. А мы бы использовали тебя, если бы это понадобилось. Ты думаешь, над тобой просто так издевались? Кровь непробужденного мало что дает, поэтому мы делали все, чтобы ты пробудился через негативный стресс. Унижение, побои, ненависть. В твою еду и напитки подмешивали лучшее созерцание, на всю бестолку. Ты не хотел пробуждаться. Георгий Александрович накаляется, как и атмосфера. Инстинкты просыпаются, но я молчу. Надо было запереть тебя и держать в клетке. Но в таких условиях пробудиться почти невозможно. А потом ты буквально сошел с ума, стал другим человеком, ввязывался в неприятности. Я знаю этот феномен. Очень редкое явление, встречающееся у тех, кто скоро может пробудиться. Мышление у таких непробуждённых меняется незадолго до пробуждения. Пришлось тебе помочь, импровизировать, засовывать в экстремальные ситуации, но при этом случайно не убить. Потом ты стал убивать учеников, как-то узнал про пазл, стал заметным и связался с нежелательными элементами. Поэтому нужно было спрятать тебя без подозрения для тебя самого. Но ты и тут сбежал, и...» Георгий Александрович скрежещет зубами, закрывает глаза, несколько раз выдыхает и вдыхает, открывает уставшие глаза. «Я прошу прощения, Константин. Последнее время много дела. Третий день не сплю, предвижу твой вопрос». «Да, мы забрали твою кровь сразу после твоего пробуждения в лесу, когда ты был без сознания. Но потом нам пришлось отдать тебя Хидану Мацу. Он зачем-то предъявил на тебя право, ведь ты из семьи Джунсиначи, пусть и бывший. Я не мог им отказать, это навело бы на подозрение. Ведь ты никто. Тишина. Зачем нужно это мне рассказывать?» Зам пожимает плечами. «Ты мне нравишься. Похож на меня в молодости». Саркастически вздёргиваю бровь, Зам ухмыляется. «А еще мы уже получили от тебя все, что надо. Наш интерес лишь в том, чтобы ты не попал к другим. Можно, конечно, тебя убить, но...» «Не двигаюсь, Кунай у меня отняли. Да и вряд ли они помогли бы против Зама. Вдруг ты еще пригодишься, а запирать тебя как-то не хочется. Черт знает, что опять вытворишь. Поэтому я хочу, чтобы ты знал, что и Сталый даёт тебе свободу и защиту». твои предпробуждённые изменения личности очень интригуют. Не зря я отправлял тебя к психологу. Плохо, что ты к нему не пошел. Все еще не отвечаю. Не люблю что-то говорить, когда так много говорят другие. Зам перестает ходить туда-сюда. Пойми, мы искренне с тобой. Но если информация о том, что ты потомок одного из пяти, выйдет из наших рядов, то все захотят воспользоваться тобой. Убить, похитить, выдать всю кровь. если ты сам разболтаешь кому-то об этом, то обречешь себя на кошмар до конца дней. Твоя кровь нужна будет всем, понимаешь, Константин Киба. Ты либо с исталами, либо одиночка. Вступить в другой клан я тебе не позволю». «В каком смысле?» «В каком тебе удобнее меня понять?» Убьете? Пожимает плечами. «Думаю, под пристальным взглядом заместителя. Подвожу итоги. Итак, я не наследник собственным замком. Хреново. «Я ключ, даже не так. Я кое-что получше. Я рисунок ключа, капитан Джек Воробей. Э, опять эти стороны образы В общем, я многим нужен. Но знают об этом только кланы сталы. И нужен я всем примерно как корова в голодную эпоху. Подоить меня и сделать сыр до да, творог. Ну, в принципе, на этом моя уникальность кончается. Быть медным ключиком от золотого сундука с алмазами — так себе привилегия. Сундук откроют, а ключ уже не нужен». И вот и стало уже мною его открыли, но выбрасывать на всякий случай не спешат. «Да, не такого я ожидал. Не быть мне великим наследником». «Ладно, тут понятно. Какие у меня там еще проблемы?» «А, ну точно. Я же непроизвольно насолил фрагорцам». И, похоже, уже трижды. Сдал Гакару стражам, стащил палец из-под их носа, засрав все их предварительной подготовки по его похищению. Уничтожил клан «Новая силы, который ими, скорее всего, спонсировался. Идан Мацуо предупреждал, что силачи были под фрагорами или новусами. «Логично, что эти фрагоры убивать меня не хотят. Я бы тоже не стала. Меня нужно допросить, узнать, кто я такой и что задумал. Почему какой то выскочка так мешается? Так, может, это они наняли моего лжеотца Ли? Очень на то похоже». «Что ж, как тут любят говорить. Я в жопе. Немного вульгарное изречение, как по мне. Но смысл доносит полной мере». Я смеюсь, очень радостно и неудержимо. Заместитель директора на мгновение теряется, но сразу же берет себя в руки. «О да, мне нравится этот мир, как же тут весело!» «Поспеши!» Шипящий, нежный и одновременно холодный шепот моей госпожи заставляет меня замолкнуть.